БЛИЗНЕЦЫ Едва я отошел от табора, как меня поглотило чаще. Один тихий, теплый, солнце сзади, давно растаял туман на макушке скалы. Появился гнус. Больные ноги все больше тяжелеют. В душе одно желание — не ошибиться, выйти на утук. С бокового ущелья наплывает зеленым руном тайга с ее неспокойной жизнью, с буреломами. с пугливыми обитателями и задумчивой тишиной. Лес мне больше по душе, чем угрюмые горы, и я тороплюсь покинуть царство Курумов, холодное каменное безмолвие гор. Под ноги нет-нет, да и попадается хожалая тропка, неизвестно кем проложенная по ерниковой чаще. Она, как пугливый зверек, то заманивает в сторону, то исчезает, то появляется опять, А там, где ручей, взбаламученный крутизной, стремительно бросается по скользким плитам на дно ущелья, тропинка неожиданно отклоняется влево, вьется по стланнику совсем в сторону от ущелья. Я в недоумении останавливаюсь. Куда же она идет? Ради любопытства выбираюсь наверх, но там в стланниках тропка исчезает. Ну и хорошо. Хочу вернуться на дно ущелья, Но кучуму прямо тянет меня вверх, храпит в потуге, впивается когтями в землю. Понять не могу, что творится с ним. Угрожаю расправой, пытаюсь насильно увести его, но кабель делает отчаянный прыжок и тащит меня дальше. Ну ладно, пройду немного и вернусь, думаю я, ослабляя поводок. И вдруг запах дыма. Я словно прирос к земле. Нюхаю воздух. Неужели люди? Не Пугачев ли? Мысли и чувства перепутались. Все окружающее меня неожиданно становится самым дорогим, а кобеля готов расцеловать. Он горячится, тащит меня за собою, и вот еще неожиданность. Слышу какой-то странный звук. Будто кто-то плачет. Кажется, ребенок. Нет, не может быть. откуда ему взяться здесь, в этих непролазных дебрях? Забыв про больные ноги и уже не различая валежника камней, выбегаю с кучумом на поляну и несколько секунд стою, словно пораженный громом. У почти затухшего костра стоят четыре оленя, отбиваясь ногами от наседающего гнуса, а рядом, под старой лиственницей, лежит эвенкийский скарб, потки с продуктами и дорожными вещами, свернутые в трубку берестяные полотнища чума, чайник, седла, одежда. Из груды вещей, сваленных кое-как, доносится неистовый крик ребенка. Но людей нет. Неужели они заметили меня и сбежали или попрятались, подумал я. А малыш орет. Бросаюсь к нему, откидываю палатку, и из вороха вещей Извлекаю крикуна. Он смотрит на меня черными, как уголь, малюсенькими глазенками и орет, дуется до красноты вот-вот лопнет. Я больше обескуражен, чем обрадован. Встаю с ребенком, не знаю, как заставить его замолчать, и вдруг слышу тоненький голосок второго малыша из той же кучи вещей. Не сон ли это? Не галлюцинация ли? Я смотрю по сторонам, ищу людей, мать, Но никого нет. Что же это будет? Укладываю одного на дошку, затем достаю другого, стаскиваю с них пеленки. Мое сердце, давно загрубевшее в походах, размякло. Смотрю на черномазых крикунов, а сам не без смешинки думаю, надо ж было забраться в такие дебри, столько перетерпеть неприятностей, бросить друга, и все это ради такого открытия. Это близнецы-мальчуганы. Симпатичные ребят. Они удивительно похожи друг на друга. Оба плосколицые, узкоглазые, смуглые, типичные венки. И оба отменно голосистые. Орут изо всех сил и брыкаются плоскостопыми ножками. А я, как квочка, оставленная утятами на берегу реки, не знаю, что делать. Чего только я им не предлагаю. И колыбельную пою, и соловьем свищу. То угрожаю, то изображаю собою зайца, медведя, но, увы, ничто не помогает. Орут пуще прежнего. Чувствую, что в этом деле у меня полнейший пробел, никакого опыта. К тому же малыши не знают русского языка, и как бы я сладко не пел для них, это явно непонятные звуки. Они проголодались, требуют мать, и довольно-таки энергично. Но где же она? Неужели сбежала, и ее не тревожит детский крик? Не случилось ли что-нибудь с людьми в этой трущобе, и они, возможно, больше не вернутся на табор? Что я буду делать с близнецами? Чем их кормить? Не бараниной же? При этих мыслях меня охватывает ужас и ощущение полной беспомощности. Вот тебе и счастливый день. Кажется, из одной беды я попал в другую, еще более горькую. Солнце над головою. Никто не появляется. Близнецы орут, просят есть. Я уж и не рад этой встрече. Присаживаюсь к ним, беру на руки, и они немножко успокаиваются, но еще продолжают всхлипывать, будто передразнивая друг друга. Однако они быстро обнаруживают, что нянька из меня никудышная, и снова поднимают энергичный крик. Вынуждают встать. Я брожу с ними по полянке, баюкаю, и малыши умолкают. Вот и хорошо. Но стоит мне остановиться на секунду, как они дружно принимаются за свое. Подумать только уже три часа, как я вожусь с буянами. Теперь нет сомнения, что с людьми что-то случилось, и мать уже больше не вернется к детям, иначе как могла она бросить грудных детей на такое время? Что же мне делать с ними? Я забываю даже о Трофиме, мучительно раздумывая над судьбой этих несчастных изголодавшихся малышей. Если мать не вернется, они обречены на голодную смерть, и все это должно произойти у меня на глазах. Бывает ли в жизни человека положение нелепее, чем то, в какое я попал? Знаю, не уйти мне с поляны и не бросить на произвол эти две маленькие беспомощные жизни, и в то же время чувствую со всей остротою свою полнейшую беспомощность, будто я попал в иной мир, где весь мой жизненный опыт и навыки оказываются бесполезными. А как же, как все-таки накормить малышей? Время тянется медленно. Я не заметил, как ушли от дымокура Лени. Знойный воздух полон гнуса. Бедные близнецы. Они охрипли. До неузнаваемости искусанной мошкой. Поблизости нет воды, и я не знаю, как далеко она от стоянки. Вдруг кучум вскакивает, замирает, насторожив острые уши. Я прислушиваюсь, но ничего не улавливаю. только ветер, проносясь мимо, задевает невидимыми крыльями макушки стланников, догудит да комар, как перед непогодой. Но собака, сбочив голову, раздувает ноздри, внюхивается в воздух и, очевидно, что-то слушает. Я снова, напрягая зрение и слух, жду. И вот в дальнем углу поляны чуть качнулась ветка, другая — и оттуда доносится непонятный звук. Еще минута, и я вижу, как из чаще высовывается рогатая голова оленя, затем показывается седок и еще один олень, идущий в поводу. Это, несомненно, она, наша затерявшаяся мать. Олень под нею устал, не отдышится, широко раздувает ноздри. Но женщина поторапливает его, подталкивает в бок пятками. На ее озабоченном потном лице испуг и тревога. Словно совсем не замечая меня, она молча выезжает на поляну, привязывает оленях к кусту, сбрасывает седло с переднего и в юг со второго оленя, которые тут же валятся на землю. А я бесконечно обрадованный стою с близнецами на руках и слежу за женщиной. «Здравствуй!» Глуховато бросает она, и, чуть задохнувшись от последних шагов, кидается ко мне с сердитым возгласом. «Ты разве не был отцом? Как держишь детей? Откуда взялся?» Она забирает у меня с рук близнецов, и тем мгновенно умолкают. Настает такая благодатная тишина, становится так легко на душе, что даже хочется рассмеяться. Несколько секунд мы молча глядим друг на друга. ты скорее корми их, а я схожу за водой, чай вскипячу, потом рассказывать буду, наконец смущенно выговариваю я. Женщина молода, смугла до черноты, в полном расцвете сил. Чуточку плоское, крупное, но красивое лицо с высоким лбом и влажными, слегка припухшими губами. На нем ни капельки смущения. Черные, как угольки, глаза, выглядывающие из-под тяжелых с монгольской складкой век, кажется, не выражают ни восторга, ни удивления, в них светится ум. Поражает какое-то необъяснимое, но удивительное сходство этой женщины с окружающей природой, и можно безошибочно сказать, что она родилась где-то здесь, в скупых горах, обездоленных ветрами, в чахлых лесах, распластавшихся облезлой шкурой по дну широких долин, сбегающих к зее. Она по-девичьи свежа, по-матерински заботлива и, видимо, по-человечески добра. «Неси воды, чай пить надо», — спокойно приказывает она, усаживаясь, как гусыня, на землю и укладывая малышей на коленях. Медленным движением она перекидывает черную, будто вороненную косу через плечо, Долго целует детей в крохотные губки, в заплаканные глаза, в их розовые мягкие пятки. Вот, оказывается, что им нужно, — думаю я. Обуяны, почувствовав близость матери, ее ласку, потешно гукают и от удовольствия пускают из носа пузыри. Я с умилением наблюдаю эту нежную картину. Впервые за много лет общения с Эвенками я оказался свидетелем таких страстных излияний материнского чувства. Мне ни разу не приходилось видеть, чтобы женщины этого племени целовали детей. И вдруг такая картина. Очевидно, это пришло к ним с новой жизнью. Мать привычными движениями высвободила из платья налитые тугие груди, и близнецы, приникнув к ним, начали аппетитно причмокивать влажными губками. На лице матери появилось выражение блаженства, и ее взгляд потеплел. Я отправился искать воду. Огненный диск солнца уже скатился по прозрачной синеве неба к краю земли, Лиственницы и стланники на закате казались вылитыми из красного золота из ущелья навстречу мне вместе с прохладой доносился ракочущий гул утука когда я вернулся на поляну крикуны уже спали под ситцевым пологом заботливо натянутым матерью горел костер. олени ушли кормиться мать сидела у костра чинила детскую рубашонку поджидая когда вскипит чай мы разговорились Ты спрашиваешь, как меня зовут? — охотно говорила женщина. — Хутама. По-русски значит краснощекая. — А река эта — Утук, ты угадал? — Шибко худой речка, как бешеный. — Ну, куда же ты идешь? — К матери, в Ольгому, — продолжала Хутама, ощупывая меня любопытным взглядом. — А ты был в Ольгоме? — Нет. — Будешь близко, заезжай. все равно что город много жителей много семь домов магазин зачем бросила надолго малышей? ведь они от одного крика могли умереть олень с вьюком отвязался на тропе а я сразу не заметила только здесь спохватилась вот и вернулась за ним думала скоро найду а оно весь день пропал теперь бы как далеко было А раньше здесь люди ездили. Может, и ездили, не знаю. Старики-пастухи сюда меня направили, говорили, что по утуку можно пройти до озера только правой стороной. Тут где-то солонцы. эвенки раньше добывали баранов. Вот я и поехала. А дорога-то шибко худой. Кругом стланник, камень. Пропастина. Однако напрасно послушалась стариков. «И ты не побоялась ехать одна?» Она удивленно скосила на меня свои подвижные, как ртуть, глаза. «Чего бояться?» «И одному человеку в тайге хорошо, если на себя надеешься». «Ты куда идешь?» «Где ружье, топор?» «Есть ли спички?» «Тут без этого пропадешь». «Ружье у товарища. Он тут недалеко на солонцах остался». При этих словах хутама совсем оживилась. — Солонцы, говоришь, тут близко? — А почему твой котомка без мяса? — Полную котомку нести мне тяжело. Мы там утром убили большого барана. Я немного отворил мякоти на дорогу и ушел, а товарищу не в чем идти. Сапоги совсем разбил, понимаешь? Ноги сильно поранены. Хутама посмотрела строго обвиняюще. Ты однако худой человек. Зачем товарища бросил? Такого закона нет в тайге. Пьем чай и надо ходить за ним. Я его оставил на несколько дней, чтобы прислать за ним Сустья и Вака оленей. Разве тут близко еще есть люди? Да есть. Венки и русские. Это экспедиция. А, протянула на распев хутама. Будто это слово раскрыло ей всю обстановку. Проводник у них, у Лукиткан, знаешь такого? Из Покровского, которого в прошлом году слепого собака к Джигорме привела? Давнишний старик. Да-да, вот эта собака кучум спасла его. Э, здоровенный, как медведь, — удивилась женщина. Видишь, собака не оставила человека в беде. А ты бросил. Чего смотришь? Я правду говорю? Подкладывай дров, пусть скорее чай кипит. Ходить буду за ним. Хутама свернула починяльную сумочку, завернула ее в распашонку, положила в подку. У Лукиткан хорошие люди. Его язык не знает худой слова. Его руки умей делать добро. Кто ходил его тропою, не видел горе. Так у нас говорят. Все его знают. Добро, как ветер, далеко ходит по тайге. Чай пили молча. Хутама оказалась пастушкой колхоза ударник. Как свободно она чувствует себя в этих диких горах, как далека она от многих условностей городского общежития. Ее дом зимою полотняная палатка, а летом закопченный берестяной чум. Ее одежда и обувь сшиты своими руками. Друзья хутамы — тайга, костры, пурга, а желания дали. Пастухи эвенки этих мест, в силу необычных условий содержания оленей, принуждены весь год кочевать с колхозными стадами по широким просторам Преохотского края. Они сохранили в своем быту все лучшее, что дошло до них от предков, лесных кочевников. и в то же время впитали в себя много нового. Там, в глуши лесов, вдали от поселений, у дымных очагов рождаются и дети этого отважного племени пастухов. Нужны ли будут в будущем и венку олени, это решит судьбу пастухов. А пока что они свободны, как соколы, живут вместе с семьями в тайге, идут, куда ведут их стада, Хутама допила чай, вытерла подолом чашку и вместе с блюдцем спрятала в подку. Говоришь, убили барана? — Жирный? — почему-то вспомнила она и, не дождавшись ответа, добавила. — Баран, мясо хорошо. Она вдруг поднялась и, захватив узды, молча направилась за оленями. Минут через двадцать Хутама уже была готова покинуть стоянку. Кроме седового, она взяла с собою трех оленей под вьюки, расспросила коротко о пути, строго наказала. — Не забудь дров припаси, с мясом ночь будет длинная. Хутома бросает беглый взгляд на солнце, как бы засекая время отъезда, косит ласковые глаза на полог, где спят малыши, и покидает табор. — Мот, мот! — — покрикивает она, скрываясь в чаще, словно привидение. Следом за нею бесшумно, почти не касаясь земли, исчезают послушные олени. Красный платочек на голове хутамы мелькает в стланниках. Я долго стою, смотрю ей вслед, взволнованный ее мужественной простотой, и все еще мне трудно понять, как можно женщине одной отправиться в такой далекий путь. Сколько жизненного опыта нужно человеку, да еще с грудными близнецами на руках. Для нас это героизм, а для нее — будни. Томительно тянутся часы ожидания. День близится к закату. Уже конек твердит вечернюю молитву, вот он взлетает над дремлющими в тиши макушками леса, замирает... страстно трепеща в воздухе крылышками, и роняет с высоты свое однообразное тир тир тир ся ся ся. Тяжелый сумрак давит туман. В потемневшее синеве небо, низко над пылающим закатом, прорезался кособокий месяц, зажглись первые звезды. Караван вернулся потемну. Хутама вела трех навьюченных мясом оленей, а Трофим завершал шествие верхом. Оживший костер осветил стоянку. — Ну и повезло же нам. — Пожалуй, за всю эту неделю привалило счастье, — сказал весело Трофим, здороваясь. — Кто мог подумать, что в этих дебрях мы встретим человека, да еще такого доброго и мужественного, как Хутама, — ответил я. Пастушка бросила на землю повод, снова превратилась в заботливую мать, снова ее строгое лицо озарилось внутренним светом, она припала лицом их голым малышам, покрывая их тельце горячими поцелуями. От нас она, по-видимому, не ждет каких-либо изъявлений благодарности. Так уж положено у лесных людей считать чужое горе своим. Мы с Трофимом развьючиваем оленей, отпускаем их пастись, и я принимаюсь готовить ужин. Наконец-то за много дней путешествия по Становому мы имеем возможность по-человечески поужинать, уснуть спокойно, не терзаясь сомнениями о завтрашнем дне. С нами Хутама, опытный советчик и проводник. Троим нам куда легче и проще закончить путешествие. Тревога слетела с плеч. Трофим достает из рюкзака круглую железную коробочку с леденцами, хранившуюся у нас как Энзе. При виде ее у Хутамы от удивления сомкнулись брови, но через миг от какой-то догадки на ее лице отразилось торжество. Она отобрала у Трофима коробочку, раскрыла ее, несколько штук плоских леденцов бросила в рот. На крепких зубах они с треском лопались — и сухие крошки падали с пухлых губ на подставленную ладонь. — Эко добро! Слаще переспелой брусники! — У тебя, наверное, еще есть. А это я повезу альгома. Дарить буду матери. И, плотно закрыв коробочку, она поспешно засунула ее глубоко в свою потку. — Ты достойна большего. Но у нас ничего нет, кроме этих леденцов и добрых слов. Ответил Трофим. Глухая полночь. Уходит с неба месяц. На севере уже схлестнулись зори, ужиной молча. Хутома угощает нас на удивление белыми, пышными лепешками. Как сосредоточенно и быстро она ест, забыв про нас, ничего не замечая, кроме жирной баранины. Кажется, что автоматически работает у самых губ острый нож. отсекая один за другим сочные кусочки. С горячего мяса стекает по ее рукам белое, как вата, сало, оно стынет узорными кольцами на пальцах, охватывает запястье широким браслетом, хутама слизывает с рук белый налет, запивает его жирным бульоном и продолжает работать ножом. Как далеко сейчас мы с Трофимом отброшены в прошлое, где ничто не напоминает о современной культуре, о жизни на большой земле. Наш приют под толстой лиственницей, ночной костер, эвенкийский скарб, пасущиеся олени живо напоминают стоянку первобытных лесных кочевников. Да и сама Хутамас с ее, удивительной для нас непосредственностью, с открытой по-детски женской душой, с незапятнанной совестью, с древними застольными привычками и вкусами, тоже будто явилась из безвозвратно ушедших времен. Мы с Трофимом уходим от праздничного неба, от гостеприимной лиственницы, от костров под сень ситцевого полога. Разве была когда-нибудь такая чудесная ночь? Даже если бы сейчас разверзлись небеса, и на тайгу свалилась грозовая буря, Ночь для нас не потеряла бы своей прелесть. Мы заплатили за нее немалой ценой, и благодаря только доброму сердцу Хутамы снова оказались вместе с Трофимом. Вот мы лежим на хвойной подстилке, раскрепощенные от тяжких дум, нежимся в атмосфере уюта. Мир кажется нам блаженством, а будущее полно оптимизма. Мы засыпаем счастливцами. пробудился я перед зарею. В небе доспевали звезды, серебрилась поникшая трава. Из лесной глубины разливался по долине, то затихая, то возрождаясь, загадочный звон колокольчика, и только он один, этот неровный металлический звук, жил во всеобщей дреме. Пастушка, сгорбившись у огня, что-то шила. — Хутама, ты почему не спишь? — Уже утро скоро. Хутама повертывает ко мне лицо, зарумяненное костром, смотрит на меня усталыми глазами и тихонько говорит, — спать не буду. — Тебе штаны надо, твоему товарищу Алочи надо. Как пойдете дальше? Тут лавки нету. Меня растрогали ее слова. Я не знал, что сказать этой женщине, случайно появившейся на нашем неудачном пути. Хутама не прилегла в эту ночь. Мне она преподнесла на совсем свои штаны, только что расклененные ею цветным лоскутом, а Трофиму — алочи, сшитые из лосины. Мы не находим слов благодарности. Даже самое богатое воображение не могло придумать такой развязки. На чащу обрушивается солнечный ливень. Близнецы давно проснулись, позавтракали и теперь блаженствуют на оленей шкуре у огня. они в крошечных трикотажных носочках и в белых фланелевых распашонках фабричного пошива. Мать одела их с явным желанием подивить нас, чего и добилась, заставив меня смутиться. Ведь еще вчера я считал дикарями этих крохотных, голых, завернутых в кабарожью шкуру и связанных ремнями малышей, а сегодня, пожалуйста, это щеголи, все на них европейское, И они негодники, кажется, с достоинством и гордостью посмеиваются надо мной своими беззубыми ртами. А вообще это удивительно дружные братцы. Да чего же они копируют друг друга? Стоило одному подать голос, как второй не заставил себя ждать. У матери много времени уходит на то, чтобы сложить из походного имущества в юки, мы с Трофимом собираем оленей, близнецы орут на всю тайгу, чего они хотят? — спросил я Хутаму. — Ехать надо. На олени кричать не будут, — ответила пастушка деловито, готовя сыновей к отъезду. Прежде чем спеленать ребят, Хутама принесла из леса сухой пень, раздробила его ногою, отсеяла труху, размяла в ладонях и пересыпала ею у детей в пахах. — Что ты делаешь? — крикнул Трофим. Та, закончив свое дело, сказала сухо и назидательно, — так хорошо, прет не будет. Затем она стащила с ребят распашонки, носочки, и, невзирая на энергичное возмущение малышей, завернула их в пеленки из шкуры. Мы помогли Хутоме навьючить на оленей весь скарб, затем она взялась за близнецов. У каждого лубочная люлька с приподнятым изголовьем, связав люльки ремнем, хутама перекинула их через седло и крепко привьючила. Пока она все это делала, близнецы не истовствовали, но стоило оленю сделать первые шаги, как крик прекратился и не возобновился на протяжении всего пути. Вот так, с первых дней жизни, эти будущие пастухи или разведчики привыкают к кочевой жизни. С этого возраста им прививается любовь к тайге, к горам, к скитальческой жизни, к просторам и движению. Мы выстраиваемся гуськом. Хутома ведет караван, следом иду я, Трофим верхом завершает шествие. Наш путь идет вниз по Утуку, кустью Ивака.